Сводки происшествий и преступлений по городу Кричко приносить стали по его просьбе со следующего же утра Пропажа пассажиров 340-го поезда, которых объявили в розыск Ударила полковника как обухом по голове Две девушки и мужчина Прокопенко Иван Иванович Кричко закрыл глаза и постарался успокоиться Не паниковать, не нервничать Главное успокоиться, начать размышлять рационально «Если Прокопенко Гуров пропал из поезда, значит их миссия здесь, в Чите, для кого-то уже не тайна». «Этот кто-то очень боится, что московские сыскари докопаются до какой-то тайны». «Но каким образом они узнали о цели их приезда?» «Даже не так. Цель приезда – это одно, а исчезновение полковника полиции – это совсем другое». «Но узнали о цели, так доказательств их преступлений пока нет, и их полковники должны были найти. Зачем похищать, убивать?» «Узнал цель, мешай работать, не подпусти к доказательствам, чего проще». «Нет, тут что-то совсем другое, не связанное с миссией в Чите. Кто-то из уголовников по старым делам опознал и отомстил. Чертовщина какая-то». Кричко достал телефон и набрал номер мобильного Лосева. «Виктор Васильевич, срочно запросите по своей линии все подробности исчезновения трех пассажиров из вагона московского 340-го поезда». «Все подробности и обстоятельства. И еще. Подберите мне молодого, честного и толкового оперативника. Освободите его от всех дел, и мне в помощь негласно». «Вы забыли, в какой я должности?» — напомнил подполковник. Оперсостав мне не подчинен». «Черт вас возьми! У вас не осталось своих людей в райделах. Кто-то вас уважает, помнит. Потолкуйте без подробностей с начальниками отделений». «Ладно, сделаю. Еще что?» «И этого выше крыши». Буркнул Кричко и отключился. Занимаясь проверками оперативно-розыскной работы, Стас с трудом заставлял себя сосредотачиваться и выглядеть, как и прежде, вальяжно-спокойным. Через два часа в кабинет постучал парень, лет двадцати пяти, черноволосый, с густыми бровями и насмешливым взглядом. «Лейтенант Воронин», — доложил он, — «прислан ваше подчинение от Виктора Васильевича. Вот копии протоколов, которые прислали из линейного отдела полиции на транспорте». «Как зовут?» – спросил Кричко, беря листы бумаги и начиная работать. «Игорь, посиди пока. Можешь вон чайку или кофейку выпить». Опер промолчал, усевшись на стул и подперев подбородок рукой. Из протоколов, которые заполняли на скорую руку и, скорее всего, ночью на месте происшествия, было понятно очень мало. Проводница услышала, что кто-то из пассажиров уловил запах гари. Она вышла в коридор, стала стучать в третье купе – Там были заперты двое пассажиров, окно открыто. Что за чушь? — Вот что, Игорь, — хмуро сказал Кричко. — Дело тут такое. Но сразу объяснить, какое тут дело, оказалось сложно. Владислав Васильевич поднялся с кряхтением из-за стола и, заложив руки за спину, стал ходить из угла в угол. Нужно было собраться с мыслями. — Лосев сказал тебе, кто я такой и зачем ты мне нужен. — Очень подробно, — улыбнулся лейтенант. «Черт, конспиратор хренов!» Товарищ полковник, со снисходительной и какой-то очень взрослой улыбкой добавил Воронин. «Я пришел в полицию для того, чтобы бороться с преступностью, очищать свой город от всякой нечисти. И отнюдь не из-за романтики. И если это нечисть, если эти мерзавцы еще и погоны полицейские носят... Ладно, не расходись, как горячий самовар», — осадил оперативника Кричко. «Дело нам предстоит трудное. Для начала ты мне выясни...» Вот что, только учти, что это может быть единственная ниточка. Выясни абсолютно все, что связано с этим загадочным происшествием. Переговори с проводницей, с оперативниками, кто работает сейчас в транспортной прокуратурой по этому делу. Твой начальник в курсе твоей командировки и... наших отношений с Лосевым. Не беспокойтесь, тут все надежно. Ну вот и попроси его, чтобы он к тебе к линейщикам спротежировал. Пусть легенду придумает, чтобы с тобой там сотрудничать начали. И все это до утра. «Вы считаете, что там совершено преступление, и к нему имеют отношение наши интересующие нас личности?» «Очень плохо, если так, Игорь. И поэтому мне нужно знать все подробно и точно». После ухода лейтенанта Кричко попытался снова вернуться к своим проверкам. Точнее, кто их стороне, которая могла подсказать, кто с помощью полиции закрывает определенного характера дела? Кому это нужно и как далеко наверх все это может вести? Вопросов было очень много». Гораздо больше, чем ответов. И только поздно вечером, когда в коридорах управления затихли шаги, Кричко достал из кармана беспроводной модем, который купил для неволосев. Теперь можно погрузиться в информацию, которая плавает в недрах сайтов. Через два часа Кричко уже не сомневался, что между действующим губернатором края и мэром краевого центра ведется тщательно скрываемая борьба. Или просто соперничество. Но с учетом предстоящих выборов губернаторы, куда нынешний Петр Зиновьевич Сипатов наверняка выставит свою кандидатуру, все представало в несколько ином свете. Мэр пиарился самым бессовестным образом. Его фамилия светилась во всех маломальских серьезных мероприятиях, акциях, проектах. Его заслуги и его личные деловые качества не сходили со страниц газет, от элитных журналов и не исчезали с сайтов. Это вполне могло означать, что его фамилия также появится в перечне кандидатов в губернаторы. И еще Кричко стал подумывать, что нынешний губернатор как-то упустил свои позиции. Годы его правления все чаще называли застоем, потерянным временем, безликим правлением и тому подобными нелестными оборотами. А ведь мэр Андрейченко конкурент действующему губернатору, подумал Стас, сильный конкурент. Сипатов из старой школы хозяйственников, из первой волны чиновников, которых теперь никто не любит. А Андрейченко из бизнеса, он профессиональный менеджер, причем успешный. На городском правлении он это блестяще показал. «Если все это верно», – потер Кричко, ноющий от долгого сидения за компьютером шею, «то, как показывает практика, борьба должна вестись не только явно, но и тайно. Они ведь оба должны быть замараны по уши. Чиновники такого ранга чистыми не бывают. Вот где ниточку можно ухватить за кончик. Вот оно, направление их с Гуровым работы. Доказательство действий высшего руководства, когда они явно шли в разрез с законом, более того, с уголовным кодексом. А попутный поиск тех чинов в погонах, которые эти деяния не только покрывали, но и, возможно, им способствовали. Теперь только найти Леву. Живого. Понять, что там произошло, имеет ли это происшествие отношение к изгуровой миссии. Во что же он там в поезде вляпался? Эх, Люва-Люва, что же я Машке твоей скажу? Что не уберег? Она ведь сама говорила, что ей спокойнее, когда он со мной едет. Кричко стиснул кулаки так, что ногти вонзились в ладони. Боль вернула решительность и спокойную рассудительность. Не паниковать! Работать! Работать!» Воронин позвонил на мобильный телефон, когда Кричко по ночным улицам уже подходил к гостинице. «Есть информация, Станислав Васильевич. Важная. Супер!» «Так, двигайся ко мне!» Кричко помолчал немного в трубку, потом принял решение и назвал улицу. «Очень мне кажется, что в гостиницу навтыкали микрофонов, Игорь. Поговорим на лавочке в сквере». К удовлетворению полковника Воронин появился в сквере, идя пешком, а не подъехав на машине. Парень все понимал и не боялся показаться перестраховщиком. Он увидел Кричко, сидевшего в одиночестве на лавке подальше от фонарей, подошел и сел рядом. «Давай», — приказал Кричко. «Очень интересно там происходило, Владислав Васильевич», — без усмешки начал лейтенант, доставая сигареты и закуривая. «Если по порядку, то в предыдущее исчезновение пассажиров в день у одной из них был украден подарочный кейс». Ничего особо дорогого в нем не было. Обычный походный набор бизнесмена. Хорошо оформлено, красиво упакованная Дорогая водка, шампанское и коньяк. Ну, еще три рюмки и три фужера. Хозяйка заявила о пропаже. Транспортная полиция приняла заявление. А потом начались чудеса. Дорожные работники при осмотре полотна обнаружили в кустах этот кейс. Открывать не стали. Там наборный номерной замок. Одолжили дежурному по станции. Тот с помощью полиции передал кейс хозяйке. Она подписала отказ от претензий. «Не понял», – удивился Кричко. «Это что же, украли, выбросили из поезда и на этом успокоились? Может, кто с повреждениями в больнице обращался со следами падения из поезда?» Линейный отдел полиции эту версию слегка отработал. Они запросы отправляли, но ничего такого не установили. А на следующий день эта же пассажирка была снята с поезда в Алексеевском с признаками отравления скорой помощью. А еще через несколько часов в вагоне уловили запах горелого. Третья купа была заперта, и проводница в присутствии других пассажиров вскрыла его своим ключом. Лейтенант сделал эффектную паузу, докуривая сигарету и не глядя на собеседника. Крючко не стал его торопить, хотя события в его представлении развивались действительно не очень обычно. Станислав Васильевич понял по поведению своего молодого помощника, что у того есть на уме какие-то выводы. Поэтому он и не торопил с рассказом. В купе лежали на полу связанными двое пассажиров из других купе, причем со следами э, насилия на лице. На столике у окна лежала подожженная ватная подушка, а на ней комком простыня. Все это горело и нещадно дымило. Окно было открыто. Мужчины и девушки, двух оставшихся пассажиров третьего купе, там не было. «Вещи пассажиров?» — сразу же спросил Кричко. «Вещи запротоколированы и приобщены к делу, которое теперь ведет следователь УВД на транспорте». «А что, в вещах что-то могло быть интересующее нас?» «Протокол осмотра вещей видел?» Вопросом на вопрос ответил Стас. «Видел, но там ничего необычного не обнаружено. Обычные дорожные наборы, что все берут с собой в поезд». «Хорошо, что показали эти двое связанные?» «Вот-вот, Станислав Васильевич», — кивнул головой лейтенант. «Меня тоже очень интересовало, что они скажут об этом странном происшествии». Некий гражданин Зотов из девятого купе и некий гражданин Русин из первого купе зашли к пассажирам третьего купе поиграть в карты. Кстати, карт там не обнаружили. Возникла ссора. Пассажир Прокопенко напал на Зотова и Русина и сбил, связал. Говорят, что потеряли сознание и не помнят, куда девались этот Прокопенко и девушка, назвавшаяся Алиной. Ещё они якобы видели в руках Прокопенко пистолет, которым он им угрожал. И, естественно, у пострадавших пропали деньги, общей сложностью около 10 тысяч рублей. «И какова причина иронии, которая сквозит в твоём голосе, Игорь?» – поинтересовался Кричко. «А дело в том, что больше Зотова и Русина никто не допрашивал, равно как и остальных пассажиров девятого купе. Всех допрашивали, а этих нет, и претензий они не предъявляли. Дело возбуждено по факту пропажу людей и хулиганству». У меня возникло ощущение, что сначала Прокопенко и Алину хотели обвинить в разбое, а потом кто-то принял решение не афишировать это. Следователь молчит, как партизан. Ну, а эту отравленную пассажирку допрашивали? Вы будете смеяться, как говорят в Одессе, но в деле нет даже запросов в лечебное учреждение городка Алексеевская по этой гражданке. Так, ясно, зло оскалился Кричко. Значит, кто-то велел спустить все на тормозах. Вы думаете? Уверен. «А ты думаешь иначе? Хотя опыта у тебя, конечно, для таких оценок маловато». Ха, «Маловато», — со смешком согласился Воронин. «Но углядеть, что этот Прокопенко, похоже, ваш человек, смог. Крутой мужик. А насчет девушек как?» «Никак», — ответил Кричко, давая понять, что лейтенант насчет Прокопенко не ошибся. «Но они меня тоже очень сильно беспокоят. Зачем он с ними связался? Что за ними стоит? И кто эти Зотов с Русиным, что в купе полезли?» Все было бы понятно, если бы Прокопенко ушел один. Так нет, он эту Алину поволок за собой. Искать их надо, Игорек, срочно искать. Давайте команду я доложу и утром рванем. Не сразу, Игорь, покачал головой Кричко. Сначала мы должны осмотреть вещи Прокопенко у следователя. Обязательно осмотреть. Договорись со своим шефом насчет машины. Я Мона. Будем прочесывать местность? Ни в коем случае. Все будем делать тихо и незаметно. «Нам не войсковая операция сейчас нужна, а разведывательный рейд. И брать, если будет кого, придется очень тихо. Среди наших клиентов могут оказаться люди... Короче, нежелательно, чтобы кто-то узнал, что мы кого-то в районе Алексеевского повязали». С нам оказалось все сложное. Об этом Воронин сообщил сразу же утром. Для выезда в район с боевым оружием нужно основание, либо приказ командира, но он тоже должен на чем-то основываться, либо приказ из ГУВД. Лосев мог по своей линии такой приказ отдать, но быстро бы выяснилось, что для него оснований не было. На должностной подлог пошел начальник уголовного розыска того РУВД, где работал Воронин. Его шеф подготовил оперативную информацию, что в районе Алексеевского замечены двое лиц, находящихся в федеральном розыске, и подозреваемых в особо тяжких преступлениях на территории края. И уже в рабочем порядке командиру группы поставили задачу, что по возможности он должен поработать и по другим ориентировкам. В число других как раз и входила ориентировка о пропаже пассажиров поезда «340». Оперативно командир группы ОМОН должен подчиняться представителю уголовного розыска Воронину. К следователю ВВД на транспорте Кричко с лейтенантом заявились в начале 10 утра. Молодой, разовощекий следователь куда-то спешил после планерки. Судя по тому, как он волновался, дело это было личное. А тут еще полковник с операм пришел. Рисковать и вставать в позу следователь не решился, да и смысла особого не было. Две сумки пропавших пассажиров третьего купе за неимением специального помещения лежали в стенном шкафу тут же в кабинете. Об этом Воронин предупредил Стаса сразу. Второй следователь, крашеная курящая женщина лет 30, гостям была равнодушна. Она куда-то уходила, возвращалась, снова уходила. Сыщики не спеша перебирали вещи, рассматривали их, раскладывая на столе. Кричко выбрал момент, достал из кармана небольшой складной нож и положил рядом с собой на столе. Так, чтобы от входной двери и второго следовательского стола его не было видно. Лейтенант удивленно посмотрел на нож, но промолчал. Кричко опустошил сумку и ждал удобного момента, когда следователь опять выйдет. Когда это произошло, он быстрым движением вспорол внутреннюю подкладку днища. Под картонным листом, обшитым материалом, лейтенант с удивлением увидел толстое днище из пенопласта, в котором были выдавлены две ниши. Из одной маленькой полковник вытащил красное полицейское удостоверение из старого «Вальтер» с запасным магазином. Все это Кричко сунул себе в карман, а сумку снова заполнил вещами. Когда следователь вернулась, сыщики самым серьезным видом заканчивали осмотр вещей и попросили ее убрать их на место в стенку. «Весь сыр-бор из-за этого?» – спросил лейтенант, когда они вышли на улицу. «Именно», – ответил довольный Кричко. «Я все боялся, что кто-то это все найдет раньше меня. Что там в поезде, что здесь в полиции. А так порядок. Можно считать, что никто не знает, что в купе ехал сотрудник полиции. И не узнает. Думаю, что ему от этого легче. Жаль, что у нас нет подробной карты окрестностей Алексеевского. Вы думаете, они в тайге прячутся?» «Удивился Воронин, подходя к машине. «Однако!» «Но я думаю, в крайнем случае, в городке мы найдем подходящую карту. В полиции, в охотинспекции». Участковый, младший лейтенант Володя Лисин, родился и вырос в Алексеевском. Он был общительным парнем и старательным работником. На участке его знали практически все жители, можно сказать, любили». Владимир никогда не чурался просто остановиться и поговорить с людьми. На любые темы, а не только на те, которые интересовали его по службе. Мимо дома старого охотника Смирнова он проходил утром, по пути в администрацию, где было назначено заседание административной комиссии. Владимир Алексеевич возился около покосившейся калитки, когда лисин поравнялся с его двором. «Здорово, тёжка!» Отложив топор и долото, приветствовал участкового охотник. «Как служба?» «Здорово, Алексеевич!» Приветливо отозвался Лисин, подходя и пожимая старику руку. Ремонт затеял. «Да вот, перевесить надо. Гвозди совсем проржавели, петли болтаются». «Как здоровье-то? В тайгу не тянет по старой памяти». «А что, тайга, находился я по ней вдоволь. Хватит уже зверей пугать». «Слышь, Лисин, а по твоей линии полицейской тут никого не ищут? Может, команда к тебе из Иркутска какая пришла, нет?» А мы все время кого-нибудь ищем, рассмеялся участковый. Где-то случилось, а в известность ставят всех на всякий случай. А ты к чему спрашиваешь-то? Да тут ты видишь, вечер у меня двое ночевали. Говорят, что из самой Москвы. Из Москвы? Но ну, это у нас бывает частенько. А что подозрительными показались? Не то, чтобы шибка подозрительная, прищурился старик. Но сомнения кое-какие имеются. Ну-ка, ну-ка, рассказывай. «Двое. Мужчина такой солидный, в возрасте по виду как начальник. Назвался профессором из Москвы. А при нем девка, вроде как помощница по научным делам. Начинающая как бы. Одеты по городскому, и выговор не наш. акует уж больно». «Ну и что?» эм, «Да видишь, какое дело, Лисин». Задумчиво пожевал губами старик. «Я к разговору так спросил про прививки от энцефалита. Все, кто к нам приезжают, все про то знают». А девка вроде как удивилась. Какие, мол, прививки? А этот профессор поспешно так и подсказал ей. «Дед, ну задумалась девушка о своем одевичьем. Не поняла, о чем ты говоришь». «Эк, задумалась. А то ты не знаешь, какова она эта прививка. Болезненная, такое не забудешь, особенно если в первый раз. А еще на ученых они не похожи. Я ведь, Володя, помотал по тайге за свою жизнь этих экспедиций тысячи. Уж я-то повидал, ученый народ». Они ведь ни о чем, кроме своих цветочков и мотыльков, говорить не могут. А о камнях, когда геологи. А эти, сдай все, мне поддакивают, и ни слова про науку. Вот как, задумчиво пробормотал Лисин. Глаз-то у тебя, конечно, охотничий, цепкий. И до границы тут меньше полутора сотен верст по прямой. Да. А чего они к тебе-то приходили, Алексеич? Проводники сватали, что ли? А вот это особый разговор, наставительно заметил старый охотник. Заимками они интересовались. Какое автоге, где жилье от охотников и старателей осталось? Я им и карту показывал, только они на своей туристической схеме ничего не отмечали. Или что-то конкретное искали или для отвода глаз разговор вели. Что это они с заповедниками и заказниками, что в сторону байкала интересовались. А может специально делали вид, что им на север надо к байкалу? Вот и я к тому. «Я с дуру-то не сразу сообразил. Наговорил им, что под Яблоневым охотников да промысловиков много сейчас. Вроде как взял и предупредил. И вещей у них с собой совсем не было никаких. А в тайгу, в городском не пойдешь?» «Может, и оставили вещи где-то», — предположил участковый. «Чего им к тебе с рюкзаками тащиться? Может, их остальные ждали где-то в городе?» «Ждали», — вспомнил Смирнов. «Сказывали, но не здесь, а в Чите. Студенты у них там вроде как практиканты». Они тут вроде как все разузнают, а потом этих практикантов привезут. Вот ты и узнай, уезжал ли кто на поезде в Читу, аль нет. Как же я тебе без фамилии узнаю? Фамилию называл твой профессор? Иван Иванычем назвался, а пучицу помощницу Алиной кликал. А фамилии не называли, так это...» – обрадовался старик. «Так они ж сослались на Лидию, в музее. им про меня сказали». «Какая Лидия? В каком музее?» «В краеведческом. Лидия Тимофеевна, заместитель директора она. Говорят, что Лидия им меня и отрекомендовала как человека, тайгу знающего. Лисин постоял некоторое время молча, поглядывая на горизонт, где в утренней дымке виднели скалы яблоневого хребта. Потом он решительно полез в нагрудный карман форменной куртки и достал оттуда записную книжку и авторучку. «Ладно, Алексеич, давай диктуй, как они выглядели, во что были одеты». То, что рассказывал старый охотник, могло бы показаться старческим маразмом. Но только в Москве или где-нибудь в Калуге, в Самаре. Здесь, в Забайкале, да еще к словам старого охотника, прислушается практически каждый местный житель. И Лисин, который родился и вырос в маленьком городке, сразу поверил в то. Наблюдательный охотник-профессионал пустого болтать не будет. Другое дело, что участковый опаздывал на заседание административной комиссии, поэтому в краеведческий музей он попал только после обеда. Интеллигентнейшая женщина, старший научный сотрудник музея Лидия Тимофеевна, с большим жаром и восторгом рассказывала, что к ней в самом деле приходил московский профессор-биолог со своей аспиранкой. Как они интересовались природой, историей края, какие они милейшие люди. На компьютере работают запросто, что значит столица. И тут лицо почтеннейшей женщины вдруг побледнело, а глаза увлажнились. «Так вы что, товарищ лейтенант, с ними что-то случилось?» В голосе Лидии Тимофеевны был такой неподдельный испуг, что Лисин поспешил успокоить ее. «Ничего не случилось, успокойтесь, пожалуйста. Просто новые люди ходят по городу, расспрашивают. Так ведь у нас часто бывают и из Читы, и из Москвы, и из Санкт-Петербурга. Вот и глядим за ними. Вдруг попадутся какие неопытные, которые в тайгу пойдут. А потом ищи их, солдат вызывай, население поднимай. А в компьютере они что искали? У вас электронная почта есть? Кто же нам деньги на интернет выделит, а что уж вы?» «Нет, Иван Иванович хотел просто посмотреть этот, как его, носитель. Ну, такой маленький, не как дискета, а прямоугольный такой. флешка. Кажется, да, так вроде называл. Он ее...» — Лидия Тимофеевна ткнула пальцем в системный блок. «Вот сюда вставил». «А они звонили куда-нибудь от вас?» «Нет, не звонили». «А к Смирнову чего отправили? Чего они хотели?» «А, так они искали краеведов, людей, которые тайгу хорошо знают. Они же биологи. Хотели, наверное, расспросить, куда и как лучше идти». Видите, товарищ лейтенант, не такие уж они и неопытные, консультируются сначала. Лесин входил в здание РОВД, когда его окликнул старший участковый и велел зайти к начальнику отдела. Там спонтанно собиралось совещание. Немолодой и пьющий подполковник начальник РОВД начал совещание с того, что предложил начальникам отделений и старшим оперуполномоченным самостоятельно довести ориентировку до своих подчиненных, чтобы не собирать совещание вторично. Оказалось, что из читы пришло сообщение. В районе Алексеевского замечены предположительно двое преступников, которые находятся в федеральном розыске. Предложено усилить внимание активизировать оперативную работу и работу с населением, оповестить общественность и другие государственные и общественные организации. И прежде всего геологов, промысловые конторы, охотинспекцию и лесничество. Ксерокопии с приметами и черными неопрятными фотографиями тут же раздали всем офицерам. Лисин покрутил листок, машинально примерив мужчину из той парочки, что ночевала у Смирнова, к одному изображений. Теоретически к одному можно было применить описание старого охотника. Об этом младший лейтенант тут же не замедлил и сообщить начальству. Участкового похвалили за хорошо поставленную работу с населением, расспросили о результатах опроса и тут же дали указание всем присутствующим иметь данный факт в виду. А также то, что из Читы выезжает оперативный работник, лейтенант Воронин. Ему надлежит оказать всяческое содействие. Предложение участкового уполномоченного Лисина о необходимости сообщить о неизвестных в органы ФСБ было отвергнуто. Тут уж молодому офицеру указали на некоторую инфантильность и предложили работать серьезнее и без игры в шпионов.